Констант больше не видел Хрона. Иногда он слышал в сумерках крики Хрона. Констант не откликался на эти крики. Крики Хрона не предназначались ни для одушевленных, ни для неодушевленных обитателей Титана. Хрона приветствовал криком Фебу, проплывающую в небе луну. Временами, когда Констант собирал титаническую клубнику или пятнистые Двухфунтовые яйца титанических ржанок. Он натыкался на небольшой алтарик, сооруженный на открытом месте из палок и камней. Хроно соорудил сотни таких алтарей. Алтари всегда были построены по одной схеме. В центре помещался один большой камень, символизировавший Сатурн. Вокруг лежала зеленая ветка, согнутая в кольцо. Это были кольца Сатурна, а за этим кольцом располагались девять камней по числу лун Сатурна. Самый большой из этих камней спутников представлял Титан, и под этим камнем всегда лежало перо синей птицы Титана. По следам на земле было видно, что и Хроно, уже не первой молодости, проводил целые часы передвигая планеты своего игрушечного мира когда старый малыки констант находил один из таких алтарей в запущенном виде он обязательно старался по мере сил навести в нем порядок он выпалывал сорняки и разравнивал землю приносил свежую ветку которая изображала кольца сатурна он непременно клал новые пироссини птицы под камень изображавший титан Прибирая священные для сына алтари, Констант духовно сближался с своим сыном, насколько это было возможно. К попыткам сына создать религию он относился с уважением. Порой, глядя на возрожденный алтарь, Констант по-разному передвигал элементы собственной жизни, но только в голове камней он не трогал. В такие минуты он с грустью размышлял о двух вещах — о том, что он убил Стоуни Стивенсона, своего лучшего, единственного друга, и о том, что на склоне лет он, наконец-то, заслужил любовь Беатрисы Румфорд. Констант так и не узнал, догадался ли Хрона, кто обновляет его святилище. Может быть, он думал, что это Бог или боги об этом заботятся. Все это было так печально. Но это было прекрасно. Беатриса Румфорд жила одна в тадж Румфорда. Встречи с сыном беспокоили ее гораздо больше, чем Константа. В совершенно непредсказуемые дни с неравными интервалами Хрона переплывал пролив, являлся во дворец, облачался в какой-нибудь из костюмов Румфорда, Объявлял матери, что сегодня ее день рождения, и весь день развлекал ее ленивой, неспешной, вполне цивилизованной беседой. К концу дня Хрона надоедала и одежда, и мать, и цивилизация. Он с яростью срывал с себя костюм, издавал клич синих птиц и с размаху бросался в море Уинстона. Пережив празднование очередного дня рождения, Беатриса обычно втыкала весло в песок в том месте, которое было видно с ближайшего берега, и поднимала на нем простыню, белый флаг. Это был сигнал для Малаки Константа, означавший, что она очень просит его, как можно скорее приплыть и помочь ей прийти в себя». А когда Констант спешно являлся на этот зов отчаяния, Беатриса всегда встречала его одними и теми же словами, стараясь утешить себя. «По крайней мере, — говорила она, — он не маменькин сынок. По крайней мере, у него хватило величия души, чтобы выбрать самые благородные, самые прекрасные существа из всех, какие здесь водятся». И вот... Простыня, сигнал бедствия, развивалась на берегу. Малакий Констант пустился в путь в долбленки. Золоченая лодка, доставшаяся им вместе с дворцом, давным-давно рассыпалась в прах. Констант был одет в старый купальный халат из голубой шерсти, оставшийся от Румфорда. Он нашел его во дворце и взял, когда костюм звездного странника в конец износился. Халат был его единственным одеянием, да и надевал он его только, когда навещал Беатрису.